Глава двенадцатая. Летний денек припекал так, что воздух над тробой дрожал и переливался, будто живой. В сажениях примерно в пятистах за пожухлым лугом стоял лес, если это можно было назвать лесом. Деревья без единого листа, черные, скрученные, будто их жгли изнутри. Ни птиц, ни зверей, ни даже комариного писка не доносился оттуда. Тишина стояла такая плотная, что даже на расстоянии от нее закладывала уши. Развилка была старая, заросшая по краям. От широкой тропы, по которой еще иногда ездили, отходили три узкие дороги. Одна в сторону этого мертвого леса, две другие куда-то в поля, наверное, к дальним деревням. Пыль на них лежал нетронутая, похоже, там давно никто не ходил. Посреди развилки торчал огромный, выше человеческого роста валун, вросший в землю. Одна его сторона, та, что смотрела на широкую тропу, была почти плоская, будто кто специально так подбирал. Сухонький невысокий мужичок приладил к камню лестницу, простую, деревянную, самодельную. Две жердины выше роста, семь наспех приколоченных перекладин. Стоял на средней ступеньке, держал в одной руке молоток, а в другой небольшое зубило. Весь взмок, рубаха на спине была уже темная от пота, волосы под картузом мокрые, свисков капало. Время от времени кряхтя слезал вниз и тыкал пальцем в бумажку, что лежал на телеге. Прищуренно читал, шевеля губами, потом лесообратно с усердием выбивал следующую букву. Рядом с телегой стояла худая старая лошадь с облезлым боком. Щипала траву на обочине, изредка мотала головой, отгоняя слепней. Хорошо одетый мужчина, который представился каменотесу странным именем Лин, сидел на своем коне в тени старой березы, сожжения в двадцати от камня. Скакун под ним был совсем другой масти, сытой, холеной, слоснящейся шкурой. Лин и сам был хорошо одет. Сапоги из отличной кожи, порты недешевые, рубах тонкого полотна, сверху кафтан суконный, хоть и жарко в нем сегодня. Лицо простое, незапоминающееся, без примет, такое забудше через минуту. Он сидел расслаблен, даже лениво, не сводя при этом внимательного взгляда с мужичка. Только изредка взгляд этот отрывался от своего объекта и блуждал по сторонам, словно проверял, не идет ли кто. — Эй, сударь! — крикнул мужичок, выпрямившись на лестнице. Голос у него был сиплый и усталый. — А вы уверены, что тут надо было ставить-то, а? Место глухое, вон лес какой-то нехороший. Я когда ехал сюда, у меня лошадь аж храпеть начала. Она у меня завсегда недоброе чует. «Уверен — Уверен, — коротко ответил заказчик ровным голосом. Мужичок пожал плечами и сплюнул в сторону. — Вам виднее, сударь. Вы плачете, я работаю. И полез обратно на лестницу. Ударил молотком раз, потом второй, потом еще и еще. Звук постепи разносился звонко и далеко. Мужичок работал долго. Солнце поднялось выше, припекло так, что даже этот лин, привыкший к разному, расстегнул две пуговицы ворота кафтана. Слеп не достали. Один укусил коня, тот дернул, самотнул головой, мужчина осадил его, успокаивая. Каменотес слез с лестницы в последний раз, отступил на шаг, оглядел свою работу. Подошел к телеге, взял бумажку, вернулся к камню. Водил пальцем по букам сверял, шептал что-то. Потом убрал бумажку и повернулся к нанимателю. «Готов, сударь!» — крикнул он довольно. Улыбнулся, обнажив редкие желтые зубы. «Все честь по как вы заказывали. Сами гляньте, ежели сомневаетесь». Наниматель медленно, не спеша, слез с коня. Небрежными движениями крепко привязал повод к ветке березы и подошел к камню. «Бумажку давай». — сказал он, протягивая руку. Мужичок сунул руку за пазуху, достал лист и подал господину. Этот лин, взяв его, подошел вплотную к камню. Читал долго, тщательно сравнивал, даже водил пальцем по выбитым буквам. Губы его шевелились беззвучно. Раз, другой, даже третий прошелся глазами. Работник стоял рядом и ждал, переминаясь с ноги на ногу. Вытер лицо картузом, поправил штаны и зевнул, прикрыв рот ладонью. — Добро наконец, сказал мужчина. Сложил бумажку несколько раз, аккуратно уголок к уголку, убрал во внутренний карман кафтана и застегнул на груди пуговицу. Мужичок вздохнул с облегчением, почесал затылки. Пошел к лестнице, начал собирать инструмент. Молоток взял в одну руку, пару зубил в другую. Подошел к телеге, сгрузил все в холщовый мешок, который закинул в повозку. Потом вернулся за лестницей. Она была длинная, громоздкая для одного. Каменотес поднял ее, перехватил поудобнее и потащил волоком. Лестница цеплялась за кочки, за сухую траву. Мужичок незлобно ругался. — Чтоб тебя! Да что ж такое! Уз, зараза! Дотащил до телеги, прислонил к борту. Передохнул, вытирая под рукавом. Потом пошел к работодателю. Тот стоял у камня, сложив руки за спиной и задумчиво глядел на выбитые буквы. — Ну что, сударь? Мужичок подошел, снял картуз, взъерошил мокрые волосы, прилипшие к колбу. Как договаривались, три серебряных монетки. Я это, ежели что, аккуратно все сделал, как вы просили. Ничего лишнего, ни единой лишней чертики, сам видите. Меня отец так учил и дед. Наш дело каменное, тут лишь бы...» «Да, конечно», — перебил заказчик. Он потянулся к поясу, отстегнул тугой кожаный кошель на хорошем ремешке. Развязал, отсчитал три монеты. Положил в протянутую ладонь. Серебро приятно блеснуло на солнце. Мужичок сжал пальцы, монеты звякнули. Глаза его радостно блеснули, по-детски почти. Он поклонился низко, картузом, едва не подметая траву. — Спасибо, сударь, век не забуду. если еще работа какая будет, вы знаете, где меня искать. Моя деревенька отсель в верст 15, ежели на восток. Там любой покажет, иван меня ключит. Я и не такое могу, вы только скажите. Я и по дереву могу, и каменец, само собой, ежели надо... — Хорошо, Иван, — опять перебил мужчину, — запомню. Довольно работник натянул картуз, улыбнулся, развернулся и пошел к телеге. Зашагал бодро, размахивая руками что-то насвистывая сквозь щербатые зубы. Подошел, похлопал лошадь по шее. — Ничего, старый, сейчас поедем домой, там овса дам, отдохнешь. Дело сделали, денежки получили. Хороший день сегодня, хороший. Нагнулся, поднял лестницу, крякнул, перехватился поудобнее и начал затаскивать ее на телегу. Господин, назвавшийся Лином, двинулся следом. Шел тихо, трава глушила шаги. В одной руке нес вытянутый из внутреннего кармана крепкий плетеный шнур с небольшими деревянными рукоятями на концах. Старые рукояти были потертыми от частого использования. Мужичок все еще пристраивал лестницу в телегу. Поднял, занес край, попытался уложить вдоль борта. Лестница не лезла, цеплялась за мешки, он сопел, матерился тихонько, поправлял. «Да чтоб тебя! Ну, куда ты?» Лин подошел вплотную. Левой рукой схватил мужичка за плечо, придержал, а потом дернул назад. Правый одним ловким движением накинул на шею петлю. Рукояти уперлись в ладони, шнур натянулся. Мужичок дернулся и захрипел. Руки его вцепили шнур, стараясь поддеть его пальцами отодрать от горла. Наниматель уперся коленом в поясницу, навалился всем весом, затянул туже. Каменотес хрипел, сипел, пытался вдохнуть, но не мог. Ноги его плясали по земле, подкашивались. Он дергался, бился, но чужие руки держали крепко, в то время как шнур глубже врезался в шею. Вскоре мужичок обмяк и повис на шнуре. Лин подержал еще немного. Считал про себя раз, два, три, до полусотни досчитал не спеша. Потом ослабил петлю и снял шнур, аккуратно свернул и убрал во внутренний карман. Покойник лежал лицом в траву. мужчин присел на корточки обшарил карманы. В карманах штанов оказался пусто, только табак в кесете до да огнива. За пазухой тоже ничего, как и в картузе. На поясе только плохонький нож в чехле. А нет, вот потайной кармашек с внутренней стороны. Там лежат три монетки. Мужчина вынул деньги, переложил их обратно в свой кошель. Встал, отряхнул колени. Вздохнул, взял тело под мышки, подтащил к телеге и в пару ловких движений забросил ее внутрь. Тело каменотеса глухо стукнулось одно, завалилось среди мешков лицом вниз. Рука свесилась через борт, и мужчина поправил ее, закинув обратно. Посмотрелся по сторонам. Разложил мешки так, чтобы сверху не было видно тела. Инструмент прикрыл тряпкой. Отошел, осмотрел все еще раз. прошу с взгляды не разглядишь, ну, телега и телега. После подошел к своему коню и взялся за повод. Конь покосился глаза на телегу, дернул ушами, но хозяин успокаивающе похлопал его по шее. — Тихо, тихо, — сказал негромко. Голос в этой тишине прозвучал глухо, будто в подушку. Вернулся к телеге. Лошадь мужичка стояла смирно, жевала траву, изредка мотала головой, слеп донимали. Мужчина взял ее под усцы и дернул, чтобы подняла голову. Лошадь не сопротивлялась, пошла послушно, только всхрапнула раз-другой. Нил влез в седло. Сверху еще раз оглядел телегу. тел не видно. Потянул повод, направляя лошадь с телегой в сторону противоположную лесу. Та пошла неохотно, упиралась немного, не хотела отрываться от травы. Он дернул сильнее, мутюгнулся негромко. Пошла, а сказал. И лошадь пошла. Колеса заскрипели, застучали по сухой земле. Мужчина оглянулся. Камень стоял на месте, огромный, темный, с плоской стороной к дороге. Надпись на нем белела свежими сколами, на солнце даже бликовал немного. Каменотес сказал, что завтра буквы уже запылятся и будут выглядеть постарше. Нил прищурился, прочитал про себя. «Направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь, жизнь потеряешь. Прямо пойдешь, жив будешь, до да себя позабудешь». Хмыкнул. Он эти тропы знал. Когда рододержец послал его в этот район в первый раз, искать, вызнавать, проверять, он облазил тут все. Каждую тропинку, каждый овраг, каждую полянку. И точно знал, все три тропы, что отходят от этого перекрестка, ведут в одно и то же место, в мертвый лес. Направо, через полверсты, дорога упирается в болото, которое можно обойти, но если на коне ехать, то действительно увязнешь по брюхо А за ним, за болотом этим, все равно лес. Налево, через овраг, а в овраге том, Нил своим глазами видел, волки драные шастают. Голодные, злые, людей не боятся. а прямо «Самая длинная тропа немного петляет, но в конце все тот же самый лес. Идти-то можно, только зачем?» Нил покачал головой. Повернулся в седле, тронул поводья. «Ну, пошла!» Поехал не спеша, шагом. Телега сзади поскрипывала, лошадь мужичка плелась, иногда спотыкаясь. Мужчина еще раз оглянулся, уже через плечо. валун стоял, почти не отбрасывая тени, солнце было в зените. Лез вдалеке, на пределе видимости, чернел мертвыми ветками. Нил пожал плечами. Его дело маленькое. Привез, поставил, заплатил, убрал свидетеля. А что там этот камень значит, кому нужен и зачем, от не его умодело. Рододержец приказал, он сделал. Спросить зачем, конечно, можно, но какое ему до этого дело? Многие знания, большие печали. Он не помнил, где это слышал. Развернулся обратно, пришпорил коня легонько, чтобы шаг прибавил. Дорога пошла под уклон, телега сзади застучала громче, заскрипела на все лады. Нил ехал все дальше и дальше, в сторону Северграда. Солнце пекло затылок тылок, слепни велись над лошадьми, тишина стояла мертвая. В кабинете было сумрачно. За окном уже давно стемнело, шум города стих, и только где-то далеко слышался лай собак. Под потолком тускло горел магический светильник. Дорогая вещь, какие только у богатых людей бывают. Патриарх рода Ворна обязан был иметь такой нужный предмет. Нил стоял перед столом. Руки сложил за спиной, ноги на ширине плеч, спина прямая. Лицо спокойное, без выражения. Лишь глаза внимательно следили за рододержцем. Тот сидел в простом рабочем кресле с высокой спинкой и потертыми подлокотниками. На столе перед ним лежали бумаги. Одна стопка слева, другая справа, чернильница, несколько гусиных перьев. Одно отчиненное, остальные так, про запас. Рододержец сидел неподвижно и внимательно смотрел на Нила. Лицо у патриарха было уставшее. Под глазами тени, на лбу складка, однако голос звучал ровно, без намека на слабость. «Значит, камень уже стоит на месте», — утвердительно сказал он. «Да, сударь», — ответил Нил, — «как вы и велели». «Текст сверил?» «Три раза, сударь. Первый раз, когда он только начал выбивать, я смотрел, правильно ли буквы ставит». Второй, когда он закончил, сам подходил, читал. Третий, когда он уже мертвый был, я еще раз проверил. Все точно, ни одной ошибки. Рододежец кивнул. Помолчал немного, глядя в сторону, на темное окно. Потом спросил. Каменотес? Все чисто, сударь. Нил говорил спокойно, будто рассказывал о погоде. Телегу с телом увел подальше. Там овраг есть, глубокий, сухой. Завалов там много. Бурелом, камни, кусты. Я лошадь отпустил, а телегу вместе с ним туда перевернул. Сверху ветками забросал. Если кто и найдет, то очень не Ну, даже найдет, что с того. Мужик с телегой во враг упал. Всякое бывает. Лошадь почему отпустил? Долго не проживет, сударь. Воды нет, травы мало. Думаю, ночью волки загрызут. А если выберется, кто на нее внимание обратит? Лошадь как лошадь. Худая, старая. Никто не вспомнит. Рододержит, снова кивнул. Посмотрел на нило внимательно, будто оценивая. Потом перевел взгляд на свои руки, сцепленные на столе. «Денег хватило?» «Остались, сударь!» Нил полез за пояс. Движения у него были неторопливы точные. Сразу видно, человек привык все делать аккуратно. Достал кожаный кошель с ремешком, который ему рододержец сдавал перед заданием, положил на стол. Кошель звякнул глухо. Монет внутри было еще приличное количество. Рододержец взглянул на кошель, но не притронулся. Смотрел на него несколько секунд, будто о чем-то думал, потом махнул рукой. «Оставь себе!» Ты молодец, хорошо справился. Нил взял кошель. Лицо его не изменилось. Ни улыбки, ни удивления, ни благодарности. Только потому, как он это сделал, можно было понять, что деньги ему нужны, и он им рад. И спеша, аккуратно, положил во внутренний карман, застегнул пуговицу. Прижал рукой на секунду, проверил, на месте ли потом убрал руку. — Сударь, — сказал Нил, — голос ровный, без подобострастия, но уважительный. «Вы говорили, что сразу будет еще одно задание?» «Да, так и есть», — рододержится, откинулся в кресле. Спинка слегка скрипнула. Он потер переносицу пальцами, жест усталого человека, который давно не высыпался. «Тебе нужно отдохнуть после задания?» «Нет, сударь, я привык к дороге, готов выехать сразу». Нил помолчал немного, потом добавил, будто между прочим, при этом не сводя глаз с патриарха. Поужинал бы сначала, с вашего позволения. С утра ничего не ел. Только воду пил, когда лошадь поел. Рододежец взглянул на него. Кивнул. — Ладно, тогда слушай. Он наклонился вперед, выставив локти на стол. Голос стал тише, хотя в кабинете никого, кроме них, не было. — Тебе нужно отправиться в Белоград. Но сделай ты это необычным способом. Нелудивленно поднял брови. Лицо его обычно спокойное, на миг ожило. Редкое явление однако вновь не задал ни одного вопроса, просто ждал продолжения. Да, необычным, не заставил ждать рододержец. Обычно ты верхом ездишь или пешком, если надо совсем незаметно, а в этот раз будет по-другому. Он полез в большой глубокий ящик стола, долго шарил там, перебирая какие-то бумаги, старые свитки, коробочки. Нил стоял молча. Наконец патриарх вынул небольшой предмет и положил на стол. Темный камень с зеленоватым отливом в серебряной оправе. Оправа старая, с узорами, но без лишней роскоши. Цепочка тонкая, но крепкая. Похоже, не первое десятилетие служит. Камень глухо стукнул о дерево. — Это амулет портала, — сказал рододержец. — Я научу тебя, как им пользоваться. Это очень просто. Нил, не мигая, смотрел на камень. Потом перевел взгляд на рододержца. — Но сначала посмотри сюда. Рододержец протянул ему сложную в четверо бумажку. Небольшой плотный листок хорошей выделки. Нил взял, развернул. На нем было шесть строк. Каллиграфический почерк патриарха Нил узнал с первого взгляда. Старый дуб на козьем болоте, дупло с южной стороны, прикрыто корой. Храм всех богов во дворе, под угловой плитой, в правом углу. Развальны мельница за рекой, под старым жерновом. Колодец у дороги на Новоград, третий венец снизу а враг за холмом, слева от главных городских ворот, тридцать шагов от серого круглого валуна на север. Надо копать. В корнях сухого дерева перед бродом через речку. «Это шесть мест в Белограде и ближайших окрестностях», сказал рододержец, «где один состоятельный человек устроил тайники с золотом. Твоя задача – заглянуть в каждый из них, забрать содержимое и в ту же секунду вернуться сюда, ко мне». Он помолчал, давая Нилу время осмыслить написанное и услышанное. Тот же снова посмотрел в бумажку, потом на рододержца. «Делать это нужно последовательно», — разъяснил Патриарх. «Не ходить сразу по всем. Нашел один тайник на адресе, взял все, что там есть, и сразу назад сюда, в этот кабинет». Он постучал пальцем по столу. «Передал мне золото, отдохнул, если надо. Потом берешь амулеты за следующим, понял?» «Понял, сударь. Нил еще раз пробежал глазами список. «А если там ничего не окажется?» «Все там, на месте. Этот человек был запасливый и крайне недоверчивый. Об этих местах никто не знает, кроме тебя». Нил кивнул. Помолчал немного, потом осторожно уточнил. «А сам этот состоятельный господин, он не будет против того, что кто-то забирает его золото из тайников?» Рододежицу смехнулся одними уголками губ. «Этот человек уже потерял свою голову из-за этого золота. А без нее, хех, без головы, то бишь, как ты понимаешь, пользоваться золотом неудобно и неинтересно». Нил снова кивнул. Лицо его осталось спокойным. Он не спрашивал, кто этот человек, как и где потерял голову и почему золото теперь должно достаться роду ворона. Это его не касалось. «Иди, — рододежец смахнул рукой, — ужинай. Подумай, что тебе нужно в дорогу. Может, одежда сменная, может, еда, может, оружие какое». В Белограде, конечно, все это можно купить, но и с пустыми карманами появляться там не дело. Так что подумай. Патриарх помолчал немного, а потом добавил. «Как будешь готов, возвращайся сюда. Я покажу, как работает амулет. Это недолго». «Слушаюсь, сударь», — поклонил Нил. Повернулся и пошел к двери. Шаги его в тишине кабинета звучали глухо. На полу был толстый ковер с узорами. Дверь закрылась за ним с мягким стуком и лишь светильник под потолком гудел едва слышно. Магия всегда работала без перебоев.